После шестой симфонии антракта, когда уже шел славянский марш, я вдруг услышал шум вблизи сцены и, подойдя к двери, ведущей в кулуары, увидел сквозь квадратный глазок такую картину. Два милиционера пытались удержать Есенина, который, вырываясь, ударял себя кулаком в грудь, объясняя «Я Дункан!». Сейчас же, выйдя к ним, я взял Есенина за руку и потянул к двери. Он обхватил меня руками с такой горячей радостью, с которой, должно быть, утопающий бросается к спасательному кругу. — Это к вам? — спросил один из милиционеров. Я утвердительно кивнул головой, а Есенин еще раз как-то по-детски, трогательно и обиженно стукнул себя в грудь. — Я? Дункан? И тут же, радостно вместе с тем, с важностью сообщил. — Илья Ильич, я из Адоре цветы послал. — Знаю, знаю. Но тише. Идет славянский марш. — Я хочу посмотреть Изодору! — заторопился он. — Пойдемте, но дайте мне слово, что спокойно постоите в первой кулисе. Не будете делать Айседоре никаких знаков. — Вы ведь знаете Изодору? Она все может. Увидит вас на сцене и бросится к вам. — Нет, не, Я буду только смотреть. Я цветы ей послал. Мы встали в первой кулисе, он впереди, прижавшись ко мне, я, положив руки на его плечи. Я очень любил его, и в эти минуты у меня было радостное чувство от того, что я снова его вижу. Есенин стоял, не шевелясь. Вдруг я услышал сильный свистящий шепот «Изодора! Изодора!» Заглянув ему в лицо, я увидел сияющие глаза и вытянутые трубочкой губы, «Езадоу, Сергей Александрович, вы же обещали, не буду, не буду». Славянский марш подходил к финалу. Голова Дункан запрокинута, глаза устремлены ввысь, где парит зловещая двуглавая птица. Труба ревет предсмертным криком. Пошел занавес и взвился вновь и опять опустился. Зал грохочет. По радостному лицу Айсидоры текут слезы, и вдруг она увидела Есенина. «О, Дарлинг!» — услыхал я. Ее обнаженные руки обвили его голову, а он целовал и целовал эти руки.